Глава седьмая Коридоры, коридоры. Пожарный щит с красной облупившейся краской. На нем топор, конусовидное ведро и древний огнетушитель. Десятки дверей, все нараспашку. пустые комнаты, в некоторых уцелила старая мебель, нашелся даже массивный стол из дерева с некогда зеленым сукном, покрытый толстым слоем пыли. Благодаря стабильному и невлажному климату все дерево сохранилось, а ржавчина едва тронула железные части. Блуждали час, внимательно осматривая каждую комнату. Нашлись лаборатории, большие, разделенные толстыми стеклами, современной на тот момент вентиляции в двух из них обнаружились столы оборудованные спецзажимами для животных они не годились только для людей неужели эксперименты на людях разглядывая один такой поинтересовался петрович а что тебя смущает удивился клим ты сейчас живешь в точно таком же месте те же тайные эксперименты на людях я перед тобой продукт подобного». Петрович промолчал, похоже, просто не знал, что ответить. «Как думаете, бочки спустили отсюда?» – тыкая в знак радиоактивной опасности на двери очередного пустого склада, спросила Карина. «Вполне возможно», – ответил Клим, – «те бочки, что с химией, скорее всего, тоже. Здесь намеренно выращивали мутантов, воздействуя радиации и химии». Но это теория. Камеры с хорошей изоляцией и защитой мы видели в соседнем коридоре. Потом проект был свернут. Выход бы отсюда найти? Подняв прибор и устало потерев глаза, заметил Шлык. Может на фонарике перейти? Мы похоже тут первые люди за последние пятьдесят лет, а может и больше. Нет, покачал головой Клим. Фонарик неудобно. Ну нет, так нет. пробурчал Петрович. с мысленно позвал Клим. «А есть в этой коробке, которая делает всё на свете, приборчики для тьмы поудобнее?» «Понятия не имею. У меня имеется информация про киберов, а им до фонаря всякие приборчики. Они сами по себе видят. В какой угодно среде, хоть ночью, хоть через густой дым». «Понятно. Надо будет озадачить профессора». наконец центральный проспект вывел группу в огромный зал в конце которого были внушительные двустворчатые ворота клим окликнула его карина ты обратил внимание что завал через который мы прошли был единственный обратил я ни хрена не понимаю то что он искусственный факт подорвали намеренно чтобы никто не прошел к подъемнику есть у кого какие соображения готов выслушать Только одно, задумчиво произнес Петрович, никто и никогда не должен был найти эти бочки, а может что еще, поскольку ходов внизу много и почти все они перекрыты завалами. Вариант, согласился с ним Таран, там можно тысячи трупов спрятать, я вообще не понимаю сути этого города, тут внизу больше, чем на поверхности, как думаете, на какой мы глубине? «Ну, смотри, наш бункер – это 800 метров, тут мы поднялись на 400, значит, по логике плюс-минус 100 метров к этой цифре. Да хрен с ним, ты же понимаешь, что нам нужно открыть эти ворота!» «Понимаю», и Клим решительно направился в сторону двери слева от створок. Судя по всему, за ней располагался пост охраны, небольшая комната, человек на пять, Бронированное стекло, а может и не бронированное, просто толстое. Всё, как и в остальном бункере. Пыль, грязь, старая мебель. Но была ещё одна дверка, которая вела в небольшую комнату, где стоял внушительный генератор. Похоже, он отвечал за привод ворот. Вот только он оказался в более плачевном состоянии, чем тот, который ремонтировал Тимур. Тут проще новый генератор собрать, разглядывая ржавый механизм, заявил Петрович, и Таран был с ним согласен. «Не верю, что они все поставили только на генератор», с сомнением заявила Карина. «Техника ломается, должен быть простой и надежный механизм, чтобы вручную открыть и закрыть вход». «Верно мыслишь, милая, вот только вопрос, где он?» «Там ещё одна дверь прямо рядом с воротами, и с другой стороны три». «Пошли искать», – согласился Клим. «Кстати, тут должна быть какая-то мощная электростанция. Бункер не маленький, не факелами же они его освещали». И «Явно не этим движком», – заметил Шлык. «Думаю, мы и половины бункера не осмотрели. Мы даже столовую и кухню не нашли. Они тут точно должны быть». Вернувшись в главный зал, Клим направился к двери возле самых ворот. Проржавела она капитально и запор заклинил так, что даже со всей силой, которой обладал Николаев, колесо не провернуть, а может специально сломали, поскольку в двери было высверлено несколько непонятных отверстий. Клим поднапрягся и просто вырвал ее из коробки. С грохотом, прокатившимся по мёртвой базе, тяжеленная дверь рухнула на пол. «Ты была права», – окинув взглядом систему, напоминающую мостик корабля, подвёл итог Клим. Два внушительных колеса штурвала торчали из бетонной стены. Но лейтенант не спешил их использовать. Для начала он прошёл к створкам. Приложив руку, он попробовал просветить пространство за ними – Вот только результат оказался плачевный. И его способности полностью спасовали перед стальными железными воротинами толщиной в метр. Блин, не нравится мне это все, Не понимаю я таких мест. Что не так? тут же спросила Карина. Воздух. Как думаешь, действует тут вентиляция? Нет, конечно. А воздух вполне себе свежий. Двери эти «И так ясно, что за ними тоннель, но как защитить подобное от обнаружения? Мальчишки вездесущие, они не могли проморгать такое сооружение. Но могу поспорить, никто в этом городке никогда не слышал про этот бункер. Бункер вел нас на восток, и где-то рядом граница города. Что есть на востоке?» Петрович задумался. «Озеро рукотворное, дамба». Ребятня там купалась постоянно, глубокое оно. Вот и ответ, как они скрыли проход, просто затопили. Ты хочешь сказать, за дверьми полно воды, догадалась Карина. Возможно, но не факт. Я думаю, был затоплен только вход со вторыми дверями. Сомневаюсь, что сверху к этим воротам вела прямая дорожка. Давай приоткроем створку, если не зальет, пошлем туда дрона. Девушка помахала левой рукой, на которой была перчатка оператора. Другого выхода нет. Клим направился к одному из колес и, убрав стопор, начал крутить его. Створка вздрогнула и начала открываться внутрь. Клим замер, ожидая, что в щелю стремится поток воды, но все было нормально. «Петрович, приглядывай!» попросил он. «Если что, кричи сразу, начну закрывать!» Шлык кивнул и встал в дверях, а Клим продолжил вращать колесо. Появилась щель. Десять сантиметров, двадцать. Медленно, но верно многотонная створка ползла в сторону. «Дрон запущен!» – раздался голос Карины из зала. Николай восстановился и снова поставил колесо на стопор. Пошел к девушке. Та, раскрыв на перчатке виртуальный монитор, управляла шаром, который висел под потолком пятиметрового тоннеля. «Однако», – заявил Петрович, изучая картинку, – «рельсы, мотовагон, еще один, но уже грузовая платформа». «Погоди, все сходится. К озеру вела железнодорожная ветка. Говорят, там раньше даже станция была, но потом ее снесли как нерентабельную». «Дай угадаю, в начале семидесятых?» «Верно, командир. Значит, на ней разгружался груз, а потом вагонами доставлялся сюда. И что нам это дает?» «Э, «Ни хрена не дает», – покачал головой шлык. «Станция эта под водой вся, ну то, что от нее осталось. Озеро за пределами города примерно в километре. Если мы найдем лаз, где не нужно будет плавать, сможем подниматься наружу вне зоны ответственности противника». Вот только не уверен, что этот выход есть. Верно мыслишь, а еще мы сможем пройти в город и убрать из нашего гаража дрон, расчистив себе цивильный проход. Карина, пускай дрон по тоннелю. Девушка кивнула и отдала мысленный приказ. Неторопливо тот поплыл во тьму. Клим внимательно следил за картинкой на виртуальном мониторе. Склон, крутым назвать язык, не поворачивался. Градусов десять. Как он и предполагал, тоннель закончился через километр двести метров. Еще одни массивные ворота. Вот там развелась сырость. Вода сочилась из щелей не сильно, но камень был влажным. «Стоп!» – приказал Таран. «Давайте этот лаз осмотрим!» Дрон послушно выполнил приказ оператора. Тоннель был шириной всего метра три и длиной около двадцати. Заканчивался он обыкновенными бетонными лестницами, как в любом жилом доме, поднимая летуна наверх. Карина молча кивнула и, шевеля пальцами, повела дрона по лестнице, заканчивающейся внушительной железной дверью с очередным колесом запора и каким-то странным пультом, вделанным в стену, напоминающим советскую кассу. Метров тридцать. Петрович кивнул. Примерно так. Идем дальше? Конечно, идем. Мгновенно среагировал шлык. Нужно до конца выяснить, есть у нас выход на поверхность или нет. Клим улыбнулся и направился к колесу. Предстояло еще поработать. Спустя десять минут щель между створками достигла полутора метров, и группа медленно стала подниматься по тоннелю. Никаких сюрпризов, никаких закладок, мин, ничего. «Петрович, тебе не кажется все это странным, что хозяева ушли, но даже не позаботились о минировании? Неужели так надеялись на то, что никто не наткнется на это место? А зачем?» – удивился Шлык. «Сам видел, бункер пустой, проход в тоннеле они завалили». Ворота затоплены, двери, ведущие в бункер, снаружи просто так не открыть. Ещё неизвестно, как замаскирован выход на поверхность. Нахрена огород городить? Они отсюда всю до последней бумажки вытащили, добавила Карина. Только никому не нужная казённая мебель осталась. Детишки, если и найдут, ничего не сделают. Максимум пару граффити нарисуют. Расскажут, кому информация быстро дойдёт до ФСБ. «Логично», – согласился Клим. «Двадцать минут, и вот они уже наверху лестницы». Он попробовал крутануть запорное колесо, но то было заблокировано намертво. «Я так понимаю, без нужной комбинации его не разблокировать», – предположил шлык, усевшись на верхней ступеньке и пытавшийся успокоить сбившееся дыхание. «Скорее всего», – изучая панель, – ответил Клим. «Только это не электронная штука, а чистая механика». «Сможешь открыть?» – поинтересовалась Карина. «Куда же я денусь? Зря, что ли, тащились в такую даль? Мне Тимура жалко. Сидит там внизу возле генераторов в костюме и потом обливается». «Ничего страшного, пусть посидит», – блаженно вытянув ноги, заявил Петрович. «Скрывай давай, нам позарез надо наружу выбраться». Клим положил руку на панель. «Ес, работай!» «Да чего тут работать?» Уже через 20 секунд последовал мысленный ответ. «Комбинация А3В649Г71». Клим хмыкнул и быстро отбил на старой поскрипывающей клавиатуре указанный код. Внутри двери что-то лязгнуло, и Николаев с большим трудом повернул давно не смазанный механизм запорного колеса. Дальше пошло легче. Четыре полных оборота, и дверь слегка вздрогнув, отошла от косяка. Вот только чтобы ее открыть, пришлось подналечь. Такое ощущение, что с другой стороны целая гора хлама. «Помочь?» – предложил Петрович. «Помоги». согласился Таран. Вдвоем упарившись, они поднажали и пошло веселее. Наконец, проем стал достаточно широк, чтобы Карина могла протиснуться. Тут какой-то мусор, железный лом, а еще старый металлический шкаф с лампочками. Он прямо поверх двери сделан. Сейчас уберу, станет полегче. С минуту там раздавался грохот каких-то железяк. «Пробуйте!» – крикнула Карина. Клим и Петрович снова поднажали, и на этот раз удалось распахнуть дверь во всю ширь. Они оказались в маленьком помещении, вдоль стен стояли такие же шкафы, еще одна дверь, ведущая наружу, и тоже заперта, но это было уже нечто совершенно не армейское, похоже, просто деревяшка, обитая толстой жестью с обычной замочной скважиной. «Хитро придумано», – оценил Шлык. «Откроешь?» Девушка, которая уже ковырялась в замке отмычкой, ничего не ответила. Вместо этого скрижища лязгнул замок. Плеть поднялась, отряхнув на коленек и толкнула дверь, которая без проблем распахнулась, скрипнув ржавыми петлями, а в лицо ударил свежий влажный воздух. «Здорово!» Глубоко вздохнув, с улыбкой произнесла Карина, как я поэтому скучала, надоела канализация. «Поздравляю, задачу мы выполнили», – обрадовал всех Клим, – «теперь нужно осмотреться и возвращаться». Выглянул за дверь, он оценил обстановку, вверх вел десяток ступеней, Распахнутая ржавая решетка с выломанным засовом, за которой виднелся кусок вечернего неба. Таран посмотрел на часы. Половина девятого. Соваться в город во тьме не имело никакого смысла. Слишком долго они блуждали по подземельям, ища выход наружу. Скинув к плечу винтовку, он медленно стал подниматься по ступеням, стараясь не шуметь. Командир, может, дрона сначала запустим, предложил Шлык. Нет нужды, я не чую опасности, догонять. Клим Замер у выхода и быстро осмотрелся. Они находились на краю дамбы, перед ними было большое озеро, кое-где по берегам заросшее осокой, за ним лес. Выбравшись наружу, Николаев аккуратно поднялся по наклонным бетонным плитам, и рухнул на брюхо уставился на мертвый без единого огонька город хотя по правую руку где то в кварталах новостроек поднимался дым не сказать что густой но все равно хорошо заметный петрович не ошибся до окраины метров семьсот Клим быстро сориентировался вход в их бункер слева где то в двух километрах об этом говорила высокая заводская труба которая чудом уцелела после разрушения завода. «Движение слева», — сообщил ИС. Клим медленно повернулся. Там из точно такого же лаза выбрался наружу здоровенный кошак, правда размером с овчарку. Он злобно уставился на Николаева и остальных. Выгнал спину, он предостерегающе зашипел. Карина вздрогнула и потянулась к автомату. Это и послужило сигналом для атаки. Катера был очень быстрым и умным. Похоже, он прекрасно знал людей и чего от них ожидать. Гигантскими прыжками метра по четыре, ломая траекторию, он рванул на разведчиков. Двадцать метров он преодолел за доли секунды. Карина не успела даже палец на спуск положить, а зверь был уже в метре от них. Петрович вообще не мог стрелять, плеть перекрывала ему сектор. Но для Клима этот зверь был очень медленным. Вскочив, он встретил катеру ударом кулака в морду. Не хотел убивать, просто отогнать. Но тот рухнул на бетон, дернулся и затих. «Мертв», – Присев рядом, – произнес Клим. «Ну ты шустрый», – присвистнул шлык. Не представлял, что можно быть таким быстрым. Я даже не увидел удара. Ты ведь мог нас тогда всех четверых вольнуть, когда пришел с чужой рожей. Мог, спокойно ответил Николаев. Ты просто его в деле не видел, стараясь скрыть волнение, заявила Карина. Почему он напал? Обычно кошаки умные и сваливают от людей подальше. Она, ответил Клим, это кошка. Я, конечно, могу ошибаться, но там, скорее всего, её берлога или как это у кошек называется. Клим медленно направился к проёму, откуда появился зверь. Стоило подойти поближе, как в нос ударил тяжёлый запах гнилого мяса. Он внимательно осмотрел помещение. Здесь тоже были железные шкафы, только покорёженные, а некоторые и порванные когтями. Суровая окошка была если она точила когти о железо, пусть и тонкое. Туша какого-то мутанта валялась в стороне, но воняла не она, а кости в углу, на них оставалось еще немало мяса. Слива в куче прелого тряпья была устроена лёжка, где пищал слепо вертя головой новорожденный котёнок, хотя Климу и в мыслях не могло прийти назвать этого котёнка «крохотным». Серая шерстка в черных пятнах, пасть, которая способна заглотить крысу целиком из того нормального мира, ну и размер со взрослого мопса. «Он погибнет один», – раздался за спиной голос Карины. «И что ты предлагаешь?» – оценив ситуацию, поинтересовался Петрович. «Хотя я уже знаю ответ». «И я знаю», – хмыкнул Клим. «Забирай и уходим». «Ты даже не споришь?» – спускаясь по ступеням, удивилась девушка. «Что толку? Все равно ведь уговоришь. Так зачем время тратить?» «А что будет, когда эта котейка вырастет?» – язвительно спросил шлык. «Как там в старом анекдоте?» – Завернул котенка в какую-то тряпку, отозвалась плеть. «Мама, давай заведем котенка. «Нет, дочка, он вырастет, будет гадить по углам». «Тогда давай заведем тигренка». «Нет, он вырастет, и по углам будем гадить мы». Шлык и Таран синхронно улыбнулись. И «Я так и подумал», – произнес бывший капитан, и Клим согласно кивнул. «А теперь мы расстанемся», – неожиданно для своих напарников произнес Николаев. «Вы вернетесь старым путем, только большие ворота не закрывайте, так, на всякий случай». «А вот дверь блокируйте. Я уже знаю, как ее открыть. Код блокировки А3В649Г72 для открытия будет заканчиваться на 1. Все ясно?» «Погоди, дай код запишу», – попросил Петрович. Не было в его голосе никакого удивления. Он достал блокнот и карандаш. Таран продиктовал еще раз. «Порядок, командир, всё будет в лучшем виде!» Карина, которая стояла, держа на руках замотанного в грязные тряпки котёнка, спросила. «Клин, ты куда собрался?» В голосе девушки было полно беспокойства. «Спокойно», – приобнял её Николаев. «Я просто прогуляюсь по ночному городу. Нам нужно расчистить входы в бункер, устранить висящий там дрон». Не будет его, получим относительную свободу». Плеть, понимая, что переубедить Клима не удастся, прильнула еще ближе. Котенок, в свертке зажатый между двух тел, завозился и запищал, но девушка не обратила на это внимания. «Только будь осторожен, хорошо?» «Хорошо, милая, я постараюсь не сильно задерживаться, а теперь пора, темнеет». Они вместе спустились в комнату к потайному ходу, и Клим помог закрыть тяжелую дверь. Секунда и раздался щелчок, который зафиксировал ставший на место шкаф, а за ним за глухим стуком закрылись запоры. ИС, где вторая панель?» «В соседнем шкафу за фальш-стеной». Таран открыл дверцу с различными датчиками, Внутри обнаружилось около сотни перекрученных каким-то безумцем проводов. Защёлка справа направил имплант. Клим присмотрелся и обнаружил искомое, быстро открыл, посмотрел на панель от аппарата и вернул всё, как было. Что ж, пора двигаться. На улице окончательно стемнело, а небо заволокло густыми облаками. Ночное зрение показывало все в сером цвете, а вот различные биологические объекты пылали тепловыми пятнами, хотя в поле видимости был всего один такой, остывающая кошка, которая с дуру рванула на него. Перехватив поудобнее плазматик, Клим медленно тронулся в сторону города. Пустырь с травой по пояс стянулся до ближайших домов. Уже через 10 минут Клим пересек городскую границу. Заросшая асфальтовая дорога, дальше шли два ряда частных домов, а затем привычные пятиэтажки. Клим открыл интерфейс и несколько секунд изучал окраину в бинокль, если можно так назвать экран перед глазами, который увеличил все, на что Таран смотрел. Первое живое существо он обнаружил почти сразу – Что-то яркое и горячее сидело на дереве возле одного из домов. Было оно небольшим, скорее всего, птица. И тут из высокой некошенной травы прямо на птичку прыгнуло что-то четвероногое средних размеров. Высоко прыгнуло метра на три. Удар лапой, и жертву вместе с убийцей исчезают в ближайших кустах. «Да, отвык климат от города, да и поверхности тоже. Все же пустые подземелья расслабляли, притупляли чувство опасности. А здесь, среди зелени и мертвого города, ты в любой момент можешь стать добычей чего-то быстрого и смертоносного». Еще несколько минут Таран наблюдал за доступной территорией. До трубы было полтора километра – Но во тьме это расстояние, которое в спокойной обстановке можно было пройти не спеша за 30 минут, превращалось в напряженную прогулку на несколько часов. Перебежав дорогу, Клим прижался спиной к высокому забору из профнастила. Короткий проулок, зажатый заборами, плавно уходил направо. Клим попытался припомнить карту города, но не смог». «Ес, yes, слушай, помню, в первый день я получил какую-то способность картограф, что-то вроде трехмерной карты, она вообще рабочая?» «Конечно, открывай интерфейс, активируй иконку с картой, потом сосредоточься на том, что ты видел в городе с этой стороны. Ты думаешь, я запомнил? Неважно, делай, что говорю!» Клим пожал плечами и, выполнив приказание, сосредоточился на своих воспоминаниях. «Охренеть!» – только и выдал он, глядя, как вырастают на экране пятиэтажки, дороги, частные дома. Затем карта заполнилась какой-то растительностью и островами машин, которые стояли там во время наблюдения. «Готово!» – сообщил ИС. Клим вытянул руку, повертел трехмерный макет так и эдак. Конечно, в ней были серые пятна, но все равно это была очень подробная карта, особенно территории вокруг бункера. «Круто!» – подвел он итог, выбрав нужный маршрут. «Теперь карта будет строиться автоматически на основе всего увиденного». «Ладно, с этим разобрались. Полезная штука». Правда, ходить и смотреть много придется. Ну да хрен с ним». Таран медленно двинулся по проулку, касаясь правым плечом железного высокого забора. «Надо сказать, домики тут были нифига не деревенские. Внушительные такие особнячки в два-три этажа с хорошей территорией. Но все это теперь мертво и разорено мародерами, которые уже не раз прошлись тут частым гребнем». «Атака!» — неожиданно завопил ИС. Клим не понял, кто и откуда, но все же рывком ушел вперед сразу метра на три, когда сзади, в точке, где он стоял, полыхнуло, да так, что исчезло сразу две секции забора, а одежда у него на спине вспыхнула. — Дрон киберов на одиннадцать часов! — мысленно заорал ИС, мгновенно вызвав жуткую головную боль. — Повторный залп! Сейчас Николаев уже был готов. Горящая куртка, навсегда испорченная, обугленная кожа, совершенно не интересовали лейтенанта. Только цель. Усиленные нанитами мышцы, бросок влево, вспышка за спиной, запах горящей плоти, ткани расплавленного железа, и испекшейся земли, все это переплеталось в безумный аромат, предвещающий скорую гибель. На экран интерфейса уже транслировал Климу висящий всего в полусотне метров дрон, который искал пропавшую из точки удара цель. Третий залп Клим ему сделать не дал. Очередь из минимум пяти выстрелов унеслась в двухметровый корпус, ударив в нос и под брюхо. Беспилотник в последний миг попытался отвернуть. Это стоило ему левого крыла. Оплавленная мертвая груда металла, которая еще несколько секунд назад была боевой единицей инопланетного происхождения, рухнула на землю в одном из дворов. Никакого взрыва, ничего, только тишина. Он был один, быстро оглядываясь, избивая пламя с горящего рукава, спросил Таран. Обугленная кожа быстро регенерировала, подкожная броня из нанитов выполнила свою задачу. Правда, после этого боя шкала просила сразу на пяток процентов. Откуда эта падла вообще взялась? Ведь несколько секунд назад туда смотрел, ничего не было. «Да, Клим-1», – отозвался с. – «и это очень странно. Они всегда действуют парами. А откуда взялся?» Вопрос риторический. Под маскировочным полем скрывался – Похоже, баражировал в режиме поиск уничтожения. Может, второй сбил кто-то другой, или он до сих пор маскируется. Сомневаюсь, он бы тоже атаковал. Я тут кое-что заметил. Тебе некогда было смотреть по сторонам, но этот дрон действовал совершенно неэффективно. Он мог тебя с двух километров вальнуть, но он подобрался на расстояние вытянутой руки. Потом висел и тупо искал, куда ты исчез. Киберы так не воюют. Если подобная ситуация случается, они стремительно перемещаются по полю боя, поймать их в прицел обычному стрелку нереально. Да и как возьмешь упреждение, если эта штука летает ломанными траекториями на скорости две сотни километров в час, ведя непрерывный огонь? Надо сваливать. Киберы всегда подбирают свой металлолом. Есть сомнения. Тут же заявил ИС, я эту штуку засек только визуально, и за все время боя я не перехватил ни одного сигнала. Ты это можешь. Да, отслеживание сигнала у противника одна из моих функций. Я в жизни не смогу взломать киберов в режиме активности, но отследить импульс без проблем. Так вот, эта штука была сама по себе, не входящих, ни исходящих сигналов. И после гибели в районе полная тишина. Я бы на твоем месте больше опасался поклонников или мутантов. Вот они явно могут прийти посмотреть, кто да что тут так шумел. То есть предлагаешь глянуть останки? Да. Клим мысленно обматерил дрона. Очередная куртка пришла в негодность. Не прет ему с одеждой. Стоит выйти из бункера и вот на тебе... Тут же от нового комплекта остаются тряпки. «И если раздобудешь нанитов, – напомнил И.С., – можно будет сделать тебе спецкомплект. Во-первых, будет самовосстанавливаться. Во-вторых, расширит твои возможности». «Где бы их взять? – хмыкнул Клим и одним движением перемахнул через трехметровый забор». Внимательно осмотревшись, он понял, что трофей лежит на соседнем участке, но вот соваться туда Таран не торопился. Ничего не случится, если он посидит, посмотрит, и домик по соседству для этого идеален. Двухэтажный особнячок из желтоватого кирпича как раз выходил окнами на нужную сторону. Выбитая наружу стальная дверь с решеткой, бурые пятна на обоях, кисть. от которой остались одни кости, над которыми поработали зубы. Других останков Николаев не обнаружил. Зато на вешалке висела тёмно-зелёная рабочая ветровка, грязная, замызганная, но абсолютно целая. Он даже не стал снимать свои лохмотья, потом закинет в кубик на переработку, просто натянул сверху оставшуюся от хозяев куртку. Пройдясь по комнатам, Клим не обнаружил ничего ценного. На полу побитая посуда, стоящий в углу кухни дорогущий холодильник покрыт плесенью, пустой оружейный сейф с грубо выломанной дверцей, разбросанная женская одежда, в которой в лучшем случае можно было сходить на какую-нибудь модную тусовку. В жизни просто так, чтобы выйти на улицу, такого не наденешь. Мужская одежда тоже присутствовала. Костюмы так и висели в шкафу, никому не нужные. «Эх, закинуть бы всё это в кубик», – подумал Клим. «Обратно можно было бы получить неплохую повседневную гражданку». «Да тут в каждом доме такого добра навалом», – заметил И.С. Клим кивнул, соглашаясь. «Ну зачем мародёрам и искателям эти шмотки? Они брали только практичное. Странно, что ветровку проморгали». Хорошая куртка. Найдя удобное окно, из которого отлично просматривалась территория соседнего коттеджа, Таран быстро оборудовал себе место для наблюдения из глубины комнаты, поваленный шкаф, поставленный на ребро, журнальный столик, пара подушек. Минут двадцать было тихо. Клим даже было решил, что никто не явится посмотреть, что за бардак он тут устроил. ошибся. Сначала над забором появилась голова, лысая, с татухой-штрих-кодом. Но другой Николаевый не ожидал увидеть. Оглядевшись, поклонник перемахнул через забор. За ним последовал еще один. Постояли с минуту вертя головами и направились к обломкам. Вот только что-то было с этой парочкой не так. Встав над поверженным дроном, лысые начали негромко переговариваться, но для Клима это не стало проблемой, он слышал каждое слово. Беседа была скучной, главный вопрос, кто завалил беспилотник киберов и где он сейчас, и как утащить эту железяку. Клим решил, что дожидаться, пока поклонники решат, как упереть его законную добычу, в которой наверняка дохрена на нитов, Не имеет смысла и даже поднял винтовку. Стояли они классно. Скорее всего, одним выстрелом можно обоих свалить, учитывая мощность пушки. Хорошо, если ноги уцелеют. Да, есть минус у этого ствола. Трофеев после него хрен возьмешь. Но тут до него дошло, что не так с поклонниками. Во-первых... Это уже не те деревянные истуканы с ничего не выражающим взглядом. У них появились какие-то обрезанные эмоции. Во-вторых, они общались довольно живо и не по номерам, а называли друг друга прозвищами. Что же произошло, что эти ребята вышли из-под контроля жестянок? Только вот у них, наверное, глупо спрашивать. Сами они вряд ли знают. а с пленниками сейчас возиться нет ни времени, ни желания. Вот только Клим не успел. Сверху с крыши пристройки к поклонникам рванулась черная тень с человеческими очертаниями. Таран ее заметил только потому, что следил за двором через интерфейс, причем на нем она не отображалась тепловым контуром, то есть полностью подстраивалась под окружающую среду. Все произошло быстро и кроваво. Похоже, теневик тоже догадался, что на фейерверк кто-то явится, и решил встретить мародеров. Взмах лапы, и кровь из разорванного горла хлещет в лицо второго поклонника. Прав был малец, во тьме с теневиками бодаться на короткой дистанции смерти подобно, да и на длинной тоже, но сейчас Клим точно в плюсе. Отложив плазматик, Таран вытащил из кобуры пистолет поклонников. Здоровая, конечно, дура, но по мощности она мало уступает автомату. В этот момент мутант вогнал в живот второго поклонника лапу с десяти сантиметровыми когтями и ночную тишину разорвал крик разбираемого на части человека. Но мутант не ограничился этим. Он с легкостью вскрыл лысого от паха до горла, шевырнул еще живого на землю и принялся пожирать. Окончания трапезы Клим ждать не стал. Пять пуль кучно легли в спину твари, одна из них перебила позвоночник. Несколько секунд раненый стонал, потом дернулся и затих. На мертвый город снова опустилась гробовая тишина.